Глава 13 Семейство патриарха. Имя мистера Кэсби заставило ярче вспыхнуть в памяти Кленэма едва тлевший огонек участия и интереса, который старалась раздуть миссис Флинтуинч вечером в день его приезда. Флора Кэсби была его первая любовь.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 Он с грустью отказался от мысли помочь ему вернуться на свободу. В сущности, не было смысла наводить дальнейшие справки относительно крошки Дорит. Но он старался уверить себя, что для бедного ребенка может оказаться полезным, если он возобновит старинное знакомство. «Вряд ли нужно прибавить, что он зашел бы к мистеру Кэсби и в том случае, если бы никакой крошки Дорит не существовало на свете». «Все мы, то есть все люди, если не брать в расчет самых глубин нашего «я», склонны обманывать себя насчет побудительных причин наших поступков». С приятным и совершенно искренним убеждением, что он действует на пользу крошки Доррит, Кленом отправился однажды вечером к мистеру Кэсби. Мистер Кэсби обитал в квартале Грейн-Инн, в конце улицы, которая, по-видимому, собиралась спуститься в долину и вбежать на вершину Пентенвильского холма, но, пробежав двадцать ярдов, выбилась из сил и остановилась. Теперь ее уже нет на том месте, но она оставалась там долгие годы, смущенно поглядывая на пустырь, испещренный словно прыщами, запущенными садами и точно из-под земли выскочившими дачами, обогнать которые она не успела. «Дом», — подумал кленом, подходя к подъезду. «Так же мало изменился, как дом моей матери, и выглядит столь же угрюмо, но сходство ограничивается внешностью. Я знаю, что тут уютно внутри». Мне кажется, я отсюда слышу запах росы и лаванды. Когда он постучал блестящим медным молотком старинной формы, горничная отворила дверь, и слабый аромат действительно повеял на него, как зимний ветерок, в котором слышится еще слабое дыхание минувшей весны. Он вошел в скромный, строгий, молчаливый дом, и, казалось, дверь затворилась за ним без шума и движения. Обстановка была строгая, суровая, квакерская, но хорошего стиля.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 Против него в той же комнате висел портрет мальчика, в котором всякий признал бы с первого взгляда мистера Кристофера Кэсби в десятилетнем возрасте, хотя он держал в руках грабли, которым в действительности так же мало питал пристрастия, как к водолазному колоколу, и сидел, поджав под себя одну ногу, на клумбе фиалок, погруженной в глубокие неполитам размышления при виде шпиля деревенской церкви.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 «Нет, сэр, не слышал. Вы ко мне по делу, сэр? Я желал засвидетельствовать вам свое почтение». По-видимому, мистер Кэсби был несколько разочарован этими словами. Он приготовился к тому, что посетитель предложит ему нечто более существенное. «С кем имею честь, сэр?» — продолжал он. «Не угодно ли вам присесть? С кем имею честь, сэр?»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 Эта голова, эти голубые глаза производили впечатление редкой мудрости и добродетели. Равным образом лицо его дышало благосклонностью. Никто не мог определить, где именно обреталась эта мудрость, эта добродетель или благосклонность. Но все эти качества, казалось, витали где-то около него. «Как бы то ни было, — продолжал мистер Кэсби, —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 «Вы рекомендовали моей матери крошку Дорит». «Крошку? Дорит? Белошвейка, которую рекомендовал мне один из моих жильцов. да «Да-да, Дорит. Это ее фамилия. Так-так, вы называете ее Крошка Дорит». «Нет, здесь ничего не добьешься. Тут ничего не выжмешь. Не стоит и продолжать». «Моя дочь Флора», — сказал мистер Кэсби вышла замуж и обзавелась своим домиком несколько лет тому назад. Как вы, вероятно, слышали, мистер Кленнам, она имела несчастье потерять мужа через несколько месяцев после свадьбы. Теперь она снова живет со мной. Она будет рада увидеть вас, если вы позволите мне сообщить ей о вашем посещении». «Конечно», — сказал Кленом. «Я бы сам попросил вас об этом, если бы ваша любезность не предупредила меня». В ответ на это мистер Кэсби встал в своих мягких туфлях и направился к двери медленной, тяжелой походкой. У него была слоновая фигура. На нем был длиннополый бутылочного цвета сюртук с широкими рукавами, бутылочного цвета панталоны и бутылочного цвета жилет. Патриархи не носили тонкого сукна бутылочного цвета, тем не менее сукно выглядело патриархальным. Лишь только он вышел из комнаты, чья-то быстрая рука отодвинула задвижку наружной двери, открыла ее и снова затворила. Секунду спустя какой-то проворный, вертлявый, коротенький, смуглый человек влетел в комнату так стремительно, что едва-едва успел остановиться, не наскочив на Кленома. "Хелло", сказал он. Кленом не видел причины, почему бы не ответить тоже. «Эллоу!» «В чем дело?» — спросил смуглый человек. «Я не слыхал ни о каком деле», — отвечал Кленом. «Где мистер Кэсби?» — спросил смуглый человек, осматривая комнату. «Он сейчас будет здесь, если вы желаете его видеть». «Я желаю его видеть?» — повторил смуглый человечек. «А вы не желаете?» Кленом в немногих словах объяснил, куда девался Кэсби. Тем временем смуглый человечек отдувался и пристально смотрел на него. Одежда его была частью черная, частью цвета ржавчины с серым оттенком. Он обладал черными глазками в виде бисеринок, крошечным черным подбородком, жесткими черными волосами, которые торчали на его голове пучками во все стороны, придавая ей вид проволочной щетки.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 Если он спросит о Панксе, будьте добры, скажите ему, что Панкс пришел. С этими словами он, пыхтя и отдуваясь, выкатился в другую дверь. Давнишние слышанные еще в старые дни сомнительного свойства слухи насчет последнего из патриархов, носившиеся в воздухе, каким-то неведомым путем всплыли в памяти Артура. Еще тогда, в атмосфере тогдашнего времени, носились какие-то странные толки и намеки, в силу которых выходило, что Кристофер Кэсби – только вывеска гостиницы без самой гостиницы, приглашение отдохнуть и быть благодарным, когда на самом деле отдыхать негде и благодарить не за что. Он знал, что некоторые из этих намеков изображали мистера Кэсби человеком, способным таить хищнические замыслы в такой голове и попросту хитрым обманщиком. Были и другого рода слухи, изображавшие его тяжелым, себелюбивым, неповоротливым олухом, который, ковыляя по жизненному пути и сталкиваясь с другими людьми, набрел случайно на открытие, что для житейского успеха и благополучия Совершенно достаточно держать язык на привязи, лысину в опрятности и кудри до плеч, и имел настолько смекалки, чтобы ухватиться за это открытие и воспользоваться им. Говорили, будто он попал в управляющий к лорду Титу Полипу не только за свои деловые способности, сколько за свой величаво-благосклонный вид, заставлявший предполагать, что у такого человека не пропадет ни копейки, что в силу той же причины он и из своих жалких притонов извлекал большие выгоды, чем извлек бы другой с менее внушительной и блестящей лысиной. Одним словом, говорили...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 что последний из патриархов действительно неповоротливый олух, все достоинство которого заключается в хорошо отполированной лысине. И как над тем видишь иногда неповоротливый корабль, который тяжело спускается по течению, пока не вынырнет, откуда не возьмись черный грязный пароходик, заберет его на буксиры, подтащит куда следует. Так точно и в данном случае громоздкий патриарх тащился на буксере за маленьким грязным пыхтящим панксом. Возвращение мистера Кэсби с его дочерью Флорой положило конец этим размышлениям. Стоило только Кленному взглянуть на предмет своей давнишней страсти, чтобы вся его былая любовь разлетелась в дребезги.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 И вот теперь, после всего этого, последний из патриархов спокойно вошел в гостиную, говоря «Будьте добры бросить его и распинать ногами!» Вот Флора. Флора всегда была высокого роста. Теперь она раздалась в ширину и страдала одышкой. Но это бы еще ничего. Флора, которую он оставил лилией, превратилась в пион. Но и это бы еще ничего. Флора, которая казалась ему очаровательной в каждом слове и каждой мысли, оказалась теперь болтливой и глупой. Это было уж слишком. Флора, которая много лет тому назад была избалованной и наивной, решилась и теперь быть избалованной и наивной. Это было роковым ударом. Это Флора. «Я боюсь!» <смех> — захихикала Флора, тряхнув головкой. «Мне просто стыдно встретиться с мистером Кленомом. Я знаю, что я страшно изменилась, и теперь совсем старуха! Ужасно сознавать, это просто ужасно!» Он поспешил уверить ее, что она именно такова, какую он ожидал ее встретить, а вот его самого время не пощадило. О, но вы мужчина, и это совсем другое дело, и притом вы выглядите таким молодцом, что не имеете права жаловаться на судьбу. А я, о, воскликнула Флора с легким взвизгиванием. Я ужасна!» Патриарх, видимо, еще не определивший своей роли в этом представлении, сиял благодушием. То «Да, если кто не изменился, <сёкнула> продолжала Флора, которая раз начав говорить, никогда не могла добраться до точки. Вот он. Посмотрите на папу. Не правда ли папа совершенно такой, каким был, когда вы его видели в последний раз? И как это жестоко и противоестественно со стороны папы оставаться живым упреком для своей дочери. Если так пойдет дальше, то скоро люди начнут думать, что я папина мама. До этого еще далеко, — заметил Артур. О, мистер Кленном, вы самые неискренние создания, — сказала Флора.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 Или я подумаю, что мистер Кленом совершенно забыл? Ах, право, я сама не знаю, что говорю. Но когда я подумаю о милом старом времени, которое минуло навсегда, мне начинает казаться, что лучше бы вовсе не вспоминать о нем. И, по всей вероятности, вы нашли гораздо более приятный предмет. И уж, конечно, забыли и думать обо мне. А между тем было время. Но я опять говорю, бог знает что.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 Флора снова метнула в него прежний взгляд и продолжала точно, он успел ответить на все ее вопросы. «Так это все верно. И они действительно так делают, милый Артур. Простите, старая привычка. Мистер Кленнам гораздо приличнее. Как подумаешь прожить так долго в подобной стране, и какая там масса фонарей и зонтиков? Должно быть там очень темно, и постоянно идут дожди».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 так как едва она успела перевести дух, поднеся глазам кончик носового платка, дань скорби покойному супругу, как начала снова. «Никто не станет отрицать, Артур, мистер Кляном, что при таких изменившихся обстоятельствах вы не могли сохранить прежнего чувства ко мне, но я все-таки не могу не вспоминать о старых временах, когда было совсем-совсем другое». «Милая миссис Фенчинг.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 При всей своей поверхности она, однако, заметила это с быстротой понимания, которое сделало бы честь более умной женщине. Но ее бестолковые и нелепые попытки переплетать давно минувшие детские отношения с настоящим разговором произвели на Кленома такое впечатление, что ему показалось, будто он бредит.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 — сказал Кленом. — Все это было так давно и кончилось так давно, что стоит ли серьезно? — Я не могу, Артур, — возразила Флора. — Когда все китайское общество называет меня бессердячной, не воспользоваться случаем, оправдаться. И вы должны очень хорошо знать, что были Павел и Виргиния, которая должна была вернуться и действительно вернулась без всяких разговоров. Я не хочу сказать, что вы должны были мне написать, но если бы я только получила конверт с красной обладкой, я знаю, что я решилась бы идти в Пекин, Нанкин и... Как называется третий город? Босиком. Милая миссис Фенчинг, никто не осуждает вас. И я никогда не осуждал вас. Мы оба были слишком молоды, слишком зависимы, слишком беспомощны. Нам оставалось только покориться судьбе.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 «Разумеется, ничего», — поспешно ответил Кленом. «Кроме того, что вы сделали. Позвольте вашему старому другу уверить вас, что вы поступили совершенно правильно». «Я хочу сделать одно последнее замечание», — продолжала Флора, отталкивая житейскую прозу мановением руки. «Я хочу сказать одно последнее слово. Было время, когда мистер Финчинг еще не делал заявлений, в смысле которых невозможно было ошибиться. Но оно прошло и не вернется».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 Бедная Флора простилась с далеким-далеким 18-летним возрастом и, вернувшись к действительности, наконец умолкла. Или, скорее, она оставила половину своего «я» 18-летней девушкой, а другую вдовой покойного мистера Финчинга, возбуждая в кленами странные чувства жалости и смеха. Вот пример.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 Флора облегчала свое сердце таинственными намеками, трепеща, как бы он не выдал их тайну к Ленному. Все более и более казалось, что он бредит, глядя, как вдова покойного мистера Финчинга навязывала себе и ему старые роли и разыгрывала старые представления. Теперь, когда сцена запылилась, и декорации выцвели, и молодые актеры умерли, и оркестр опустел, и лампы угасли.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 Так совестно было своего разочарования, что он считал обязанностью исполнить семейное желание, видя в этом хоть слабое искупление своей вины. И так он остался обедать. Панкс обедал вместе с ними. Панкс выплыл из своего отдаленного дока без четверти шесть и тотчас спустился на выручку патриарха, который совсем был сел на мель, завязнув в бессодержательном рассказе о разбитых сердцах. Панкс немедленно подцепил его на буксир и стащил смели. — По дворе разбитых сердец, — сказал Панкс, фыркнув и высморкавшись. хлопотливая собственность. Плата хорошая, но собирать ее беда. С этим одним местом больше хлопот, чем со всеми остальными, что у вас есть вместе. Как большой корабль на буксире кажется большинству зрителей настоящим источником движения, так и патриарх, казалось, высказывал все, что Панкс говорил за него. «В самом деле?» — возразил Кленом, который под влиянием сияющей лысины испытывал именно это впечатление, так что даже обращался к кораблю, а не к буксиру. «Неужели тамошние жильцы так бедны?»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 «Вам нужно хорошо поместить капитал и аккуратно получать проценты. Получать везде, где их можно получить. Вы не станете особенно заботиться о местоположении. Нет, не станете». В шатре патриарха оказалась четвертая и высшей степени оригинальная особа, тоже явившаяся к обеду. Это была курьезная старушка с лицом деревянной куклы, слишком дешевой, чтобы иметь выражение, в желтом парике, приютившемся у нее на маковке как будто ребенок, которому принадлежала кукла, приколотил ее гвоздиком, так что он держался только в одной точке. Другая замечательная черта этой старушки заключалась в ритвинах на лице, в особенности на кончике носа, как будто ребенок, которому принадлежала кукла, расковырял ей физиономию каким-то тупым орудием вроде ложки. Третья замечательная черта старушки заключалась в том, что у ней не было собственного имени. Ее звали теткой мистера Финчинга. Она явилась перед посетителем при следующих обстоятельствах. Когда первое блюдо было подано на стол, Флора спросила, известно ли мистеру Кленному, что мистер Финчинг оставил ей наследство. В ответ на это Кленом выразил надежду, что мистер Финчинг завещал своей обожаемой супруге большую часть своего состояния, если не все. Флора сказала, «О, да! Она не это имела в виду. Мистер Финчинг составил превосходное завещание, но он оставил ей в качестве особой статьи наследства свою тетку». Затем она вышла из комнаты и, вернувшись с наследством, довольно торжественно отрекомендовала.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 Быть может, эти замечания были связаны с какой-нибудь внутренней работой мысли. Быть может, они были даже очень остроумны, но ключа к ним не было. Обед был хороший, хорошо сервирован. В патриархальном хозяйстве придавалось большое значение пищеварению. И начался супом, жареной камбалой, соусом из креветок и блюдом картофеля. Разговор зашел о собирании квартирной платы. Тетка мистера Финчинга, посмотрев на компанию, минут десять недоброжелательным взглядом, изрекла следующее зловещее замечание. «Когда мы жили в Хенли, медник украл гусака у Барнса». Мистер Панкс храбро кивнул головой и заметил одобрительным тоном. «Как же, как же, сударыня!» Но Кленом был положительно испуган этим загадочным сообщением. Еще одно обстоятельство усиливало страх, внушаемый этой старушкой. Хотя она всегда пристально смотрела на соседа, но не показывала ей виду, что узнает или замечает кого-нибудь. Положим, какой-нибудь любезный и внимательный гость захотел бы узнать ее намерение относительно картофеля. Его выразительный жест пропадал даром, и что ему оставалось делать? Не мог же он сказать «Тетка мистера Финчинга, хотите картофеля?» Всякий бросал ложку и кленом сделал то же, сконфуженный и испуганный. Подавали баранину, котлеты, яблочный пирог, блюда, не имевшие хотя бы самой отдаленной связи с гусаком, и обед шел своим порядком. Но для кленома он уже не был пиршеством в волшебном замке, как в былые времена. Когда-то он сиживал за этим самым столом, не видя никого и ничего, кроме флоры.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 В течение всего обеда Флора переплетала свое теперешнее пристрастие к еде и напиткам со своим прежним пристрастием к романтической любви. Так что Кленом не решался поднять глаза от тарелки, тем более, что всякий раз встречал ее значительный и таинственный взгляд, как будто и впрямь между ними был какой-то заговор.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 На прощании он попытался пожать руку настоящей теперешней Флоре, но Флора не хотела и не могла, и была совершенно не способна разделить их прошлое и настоящее. Он ушел от нее в довольно плачевном состоянии и с таким расстройством в мыслях, что не случись у него буксира, он, наверное, проплутал бы добрую четверть часа бестолку.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 «Для чего же и создан человек?» «Только для этого?» «Для чего же еще?» — спросил Панкс вместо ответа. Этот вопрос выражал в самой краткой форме то, что мучило Кленома. Он ничего не ответил. «Я всегда предлагаю этот вопрос жильцам», — продолжал Панкс. «Некоторые из них делают жалобные лица и говорят мне, мы бедные, сударь, но мы вечно бьемся, хлопочем, трудимся, не зная минутки покоя, я говорю им». «Для чего же вы и созданы?» Этот вопрос затыкает им гладкие. Они не знают, что ответить. «Для чего вы созданы? Этим все сказано!» «О, боже мой, боже мой!» — вздохнул Артур. «Вот хоть я, например!» — продолжал Панкс. «Для чего я создан, как вы думаете?» «Только для дела!» «Поднимите меня как можно раньше с постели, дайте мне как можно меньше времени на еду и гоните меня на работу!» Гоните меня на работу, я буду гнать вас на работу. Вы будете гнать кого-нибудь на работу. И таким путем все мы исполним человеческий долг в промышленной стране». Некоторое время они шли молча. Наконец Кленом спросил. «Разве у вас нет пристрастия к чему-нибудь, Панкс?» «Какого пристрастия?» — сухо возразил Панкс. «Ну, какой-нибудь наклонности». «У меня есть наклонность зашибать деньгу, сэр», — отвечал Панкс если вы мне укажете, как это сделать». Тут он снова произвел носом звук, точно высморкался, и Кленом в первый раз заметил, что это была его манера смеяться. Он был странный человек во всех отношениях. Может быть, он говорил не вполне серьезно, но резкая, точная, грубая манера, с которой он выпаливал эти сентенции, по-видимому, не вязалась с шуткой. «Вы, должно быть, не особенный охотник до чтения?» спросил Кленом. Ничего не читаю, кроме писем и счетов. Ничего не собираю, кроме объявления о вызове родственников. Если это пристрастие, так вот вам. У меня оно есть. Вы не из корнуольских кленомов, мистер Кленом? Насколько мне известно, нет. Я знаю, что нет. Я спрашивал миссис Кленом. У нее не такой характер, чтобы пропустить что-нибудь мимо рук. А если бы я был из корнуольских кленомов? Вы бы услышали приятную весть. В самом деле? — Я слышал мало приятных вестей в последнее время. — Есть в Курноле имение, оставшееся без владельцев, сэр, и нет корнуольского Кленома, который предъявил бы на него права, — сказал Панкс, вытащив из жилетного кармана записную книжку и уложив ее обратно. — Мне налево. Покойной ночи. — Покойной ночи, — отвечал Кленом. Но пароходик, внезапно облегченный и не имея на нового судна, уже пыхтел вдали. Они вместе прошли Смисфельд и расстались на углу Барбикена. Он вовсе не собирался провести вечер в угрюмой комнате матери и вряд ли бы чувствовал себя более угнетенным и одиноким, если бы находился в дикой пустыне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 Он заметил человеческую фигуру на носилках, устроенных наскорой из ставня или чего-то в этом роде, и по обрывкам разговора по грязному узлу в руках одного из толпы, по грязной шляпе в руках другого догадался, что случилось какое-то несчастье. Носилки остановились подле фонаря, понадобилось что-то поправить. Толпа тоже остановилась. «Что это?» «С кем-нибудь случилось несчастье, его несут в госпиталь», — спросил кленом какого-то старика, который стоял, покачивая головой. «Да», — отвечал тот, — «все эти дилижансы, стоило бы их притянуть к суду и хорошенько разделаться с ними. Они отмахивают по двенадцати и по четырнадцати мель в час, эти дилижансы. Как они не убивают людей еще чаще?» «Дилижансы-то эти!» «Надеюсь, что этот человек не убит?» «Не знаю», — отвечал старик. «Может быть, и не убит, но не потому, что дилижанцы не хотели этого». Старик говорил, скрестив руки на груди и обращаясь со своей гневной речью против дилижанцев ко всем, кто захочет слушать. Несколько голосов подтвердили это. «Эти дилижансы, сэр, просто общественное зло!»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 «Да, англичанин рискует каждый вечер лишиться жизни по милости делижансов. снова начал старик. «А ведь он знает, что они всегда готовы раздавить его в лепешку. Что же ожидать бедняги иностранцу который ничего о них не знает?» «Это иностранец», — сказал кленом, наклоняясь ближе к носелкам Среди сыпавшихся со всех сторон ответов, вроде «Португалец, сэр», «Голландец, сэр», Просакс, сэр он различил слабый голос, просивший воды, то по-итальянски, то по-французски. В ответ на это послышался общий говор. «Ах, бедняг, он говорит, что ему уже не встать, и не мудрено!» Кленом попросил пропустить его к бедняге, сказав, что понимает его речь. Его немедленно пропустили к носилкам.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 Альтро, Альтро! воскликнул бедняга слегка недоверчивым тоном, и, когда его подняли, свесил руку с носилок и помахал указательным пальцем. Артур кленом пошел рядом с носилками, ободряя незнакомца, которого снесли в соседний госпиталь святого Варфоломея. В госпиталь впустили только кленом до носильщиков. Раненого осторожно положили на стол, и хирург явился, откуда не возьмись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 По всем направлениям и, указав на какие-то интересные подробности другому джентльмену, своему товарищу, хирург потрепал пациента по плечу и сказал Пустики, будет здоров. Случай трудный, но мы не отнимем ему ноги. Кленом объяснил это пациенту, который очень обрадовался и в порыве благодарности несколько раз поцеловал руки переводчику и хирургу. Все-таки серьезное повреждение. — спросил кленом хирурга. — Да, — отвечал хирург довольным тоном художника, который заранее любуется своей работой. — Да, довольно серьезное, Сложный перелом выше колена и вывих ниже. Превосходные увечья. Он снова хлопнул пациента по плечу, как будто хотел выразить свое одобрение этому славному парню, переломившему ногу таким интересным для науки способом.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 Все это заняло столько времени, что, когда он уходил из госпиталя, было уже 11 часов вечера. Артур снимал квартиру в Ковен-Гардене, и теперь он отправился в этот квартал ближайшим путем через Сноухилл и Хольборн. Оставшись наедине после всех тревог этого вечера, он, естественно, погрузился в задумчивость. Естественно, так же, что не прошло и десяти минут, как ему вспомнилась Флора.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 Он глядел на ордевшие уголья, которые мало-помалу угасали, подергивались пеплом, распадались в пыль и думал, «Скоро и со мной будет тоже, и я превращусь в пыль». Всматриваясь в свою жизнь, он точно приближался к зеленому дереву, увешанному плодами, на котором ветки увидали и обламывались одна за другой по мере того, как он подходил к нему. «Тяжелое детство!» «Суровая, строгая семья, отъезд, долгое изгнание, возвращение, встреча с матерью — все вплоть до сегодняшнего свидания с бедной Флорой — вот моя жизнь». «Что же она дала мне? Что остается для меня?» — сказал Кленом. Дверь тихонько отворилась, и как будто в ответ на его вопрос раздались два слова, заставившие его вздрогнуть — крошка дарит